Глава 50 День и вправду был теплым, Настолько, что мы даже позволили себе раздеться до гола, чтобы обсохнуть и пару часов просидеть в развесистых кустах, начинающего желтеть жасмина. Пока Шарлотта ворочила в лучах теплого солнышка свои носки, я, обнимая себя за колени, рассматривала свое тело и в итоге не смогла прийти к удовлетворительным выводам. Я откровенно сбросила набранный в руднике вес. и у меня даже почти начали выступать ребра, чего со мной не случалось на протяжении последних пяти лет. Изнурительное передвижение по ухабистому лесу давало бы о себе знать куда меньше, если бы мой организм не нуждался в нормальном питании. Вспомнив о еде, которой в руднике кормил меня платина, мой рот непроизвольно наполнился слюной. Есть хотелось неимоверно, но максимум, что мы с Шарлоттой могли себе позволить, Это жевание разнообразной коры полусъедобных деревьев. Подобная замена пищи мало утоляла голод. Но это было куда лучше, чем ничего. Да и желудок все еще не отказывался переваривать чёрствые волокна деревьев. «Помнишь, я говорила про жеребьевку на случай, если на нас двоих будет всего одна капсула?» Хмыкнула Шарлотта, сдвинув брови. «В этот момент я поняла, что мы с ней чем-то похожи. И не только внешне. Мы не любим нерешенных, словно подвешенных в воздухе вопросов. Ого! отозвалась я, все еще жуя кусок коры голубой березы. Давай решим это сейчас. Все равно делать нечего. Тот, кому достанется короткий отрез, уступит тому, у кого будет длинный. Разломив небольшую тростинку надвое, Шарлотта перемешала их за своей спиной, после чего вытянула вперед правый кулак, из которого торчали жеребьевки. Недолго думая, я ухватилась за правую и. жребий был брошен. «Что ж, в случае спорной ситуации я проиграла право на выживание». С неприкрытым сожалением поджала губы я. «Но в любом случае я буду рада, если хотя бы одна из нас сможет выжить». «Мы выживем вместе», — хмыкнула Шарлотта, расовав тростинки по карманам наших сохнущих штанов. «Жеребьевка — это всего лишь формальность». Спустя два часа под теплыми лучами солнышка наша одежда почти полностью высохла, и мы приняли решение двигаться дальше. Одеваться нас подгонял нарастающий южный ветер, треплющий наши волосы в разные стороны. И именно благодаря ему в свои штаны я влетела молниеносно. Был ровно час дня, когда мы продолжили путь, совершенно не подозревая о том, что нас ждет впереди. Если бы я знала, я бы уговорила торопящуюся Шарлотту пробыть под жасминовым кустом лишние пару минут. Возможно, тогда бы все сложилось иначе. Мы вышли на скалистую местность, покрытую густым мхом, мелкой травой и редкими деревьями. Двигаясь вблизи небольшого обрыва, мы аккуратно огибали массивные валуны, стараясь глядеть себе под ноги. Несмотря на очевидную хромоту, я шла впереди, я горькую травинку, чтобы перебить чувство голода, буквально грызущее меня изнутри. Задумавшись над тем, что можно было бы использовать одно из двух оставшихся у меня пульт для охоты, на что-нибудь покрупнее зайца, например, на небольшого кабанчика, чтобы потом разделать тушку на несколько частей и есть мясо несколько дней кряду. Я глубоко вздохнула. Я уже хотела поделиться своей идеей с Шарлотой, как вдруг совершенно неожиданно в десяти шагах за моей спиной раздался звон. Не знаю почему, но я сразу поняла, что так звучит упавший скимитар. Выплюнув травинку, я молниеносно сдернула винтовку со своего плеча. и обернулась в полной боеготовности, отреагировав на опасность в два раза быстрее, чем могла бы это сделать на охоте с эльфриком. Сердце сорвалось с цепи и заколотилось, словно бешеное, одновременно забыв гонять кровь, застывшую в моих напряженных, словно струны венах. Передо мной стояло сразу три огромных парня, которых я знала по руднику. Но сейчас никак не могла вспомнить, и они или пятикровки. Исходя из их крупного телосложения, Я склонялась к первому варианту. Ближайший из них стоял всего в пяти шагах от меня. еще в пяти шагах за ним стоял парень покрупнее, а еще чуть дальше, сбоку от второго, держал мой скеметар белобрысый пацан, лет 19. Второй пугал меня больше всего. Он был самым крупным и сейчас держал в своих руках притихшую Шарлотту, сжимая её шею левой рукой. «Отпусти ее! предательски дрогнувшим голосом потребовала я при этом щелкнув предохранителем и автоматически включив лазерный прицел. «Да у нее кишка танка, Дейв. криво усмехнулся блестящий ко мне парень, обращаясь к крупному союзнику, держащему в своих тисках Шарлотту. «Режь!» Не до конца поняв смысл последнего его слова, я моргнула, и в следующий момент Дейв замахнулся над Шарлоттой правой рукой, в которой блеснул знакомый мне двусторонний клинок. Сначала мое подсознание прокричало мне, что я не убийца, и лишь после мой палец дернул курок, но было уже слишком поздно. Клинок вонзился в живот Шарлотты, заставив её приглушённо пискнуть. Одновременно врезавшись в живот моей союзницы, парень получил пулю в лоб. Это осознания того, что только что произошло, моя душа словно вылетела вон из моего изнемогающего тела. Не прошло и трех секунд после моего первого выстрела, Как я перевела дуло винтовки на парня, скомандовавшего режь, и выстрелила ему прямо в сердце. Из оглушителя выстрелов почти не было слышно, но я чувствовала каждый из них. Глаза стоящего передо мной парня неестественно округлились, и он неуклюже бухнулся на колени, после чего упал ничком в мох. Переведя винтовку в сторону третьего противника, держащего мой скеметар, Я уже готова была спустить курок в третий раз, как вдруг встретилась с его испуганным взглядом. Секундная заминка напомнила мне, что даже если в итоге я щелкну курком, ничего не произойдет. У меня ведь больше нет патронов. «Беги!» — диким голосом против ветра прокричала я, не убирая глаз с прицела. «Ещё раз увижу! Застрелю!» — сорвалась на хребья, явственно чувствуя горечь подступающих слёз. Парень бросил перед собой скеметар, после чего со всех ног рванул в противоположную от меня сторону. Задыхаясь от страха, я подбежала к Шарлотте, лежащей лицом в землю, и, упав на колени, перевернула ее на спину. Она всё ещё была жива, но клинок так глубоко вспорол ее живот, что бордовая кровь буквально хлестала из нее фонтаном. «Мне конец», — сиплым голосом поинтересовалась моя союзница, глядя на меня внезапно потускневшим взглядом. Ее губы посинели, а кожа стала настолько бледной, что казалось, едва ли не белоснежной. «Нет, нет, нет, нет!» — быстро протараторила я, приподняв голову девушки. «Ты не умрёшь!» «Я не хочу умирать!» — неожиданно всхлипнула всегда собранная Шарлотта, отчего к моему горлу мгновенно подступил болезненный комок. «Ты не умрёшь!» — повторилась я, сдерживая шокированные всхлипы и глядя на розовую пену, выступающую изо рта подруги. «Тебе только нужно немного выпить». После этих слов я поднесла к ее губам почти пустой термос и влила в ее рот остатки воды. Еще, простонала она пересохшими губами, но воды больше не было. «Больше нет. Воды больше нет», — дрожащим голосом ответила я, и трясущимися руками, испачканными в крови девушки, закрутила термос. «Но впереди слышен звук воды. Я сейчас, сейчас принесу». Уже хотела встать с колен я, но Шарлотта схватила меня за руку. «Я буду рада, если хотя бы одна из нас сможет выжить», неожиданно произнесла мне мои же слова девушка, после чего протянула мне свою тростинку, которая еще пару часов назад определяла результаты придуманной нами жеребьевки. «Жеребьёвка — это всего лишь формальность». Из последних сил, сдерживая слезы, отозвалась я не своим голосом, повторив слова своей союзницы. После этого с тяжелым трудом Шарлотта буквально вдавила в мою ладонь свою тростинку, повторно переломив её напополам, после чего перевела взгляд на пустой термос. «Я сейчас!» — вскочив на ноги, всхлипнула я. «Вода где-то совсем близко!» Поднявшись, я бегло осмотрелась вокруг и заметила небольшой ручей, находящийся буквально под нами, внизу небольшого оврага. Быстро обнаружив выгодный спуск, я молниеносно спустилась вниз мимо гигантского куста можжевельника, неуклюже поскользнувшись и поцарапав руку о его корне, торчащие из-под земли. Оказавшись у ручья спустя полминуты после его обнаружения, я запустила в него термос вместе с рукой, гася разливающийся в ней жар от новоиспечённых царапин. Все мои действия были машинальными, словно я была механическим прибором с встроенными в него шестеренками. перебирающими тонкие нити подсознания. Пока я моргала мокрыми ресницами и смывала кровь шарлотты, налипшую на мою ладонь, внезапно усилившийся ветер начал трепать мои волосы. Когда, наконец, термос заполнился под завязку, я встала с корточек и побежала обратно к подруге, на ходу закручивая пробку. Я уже почти поднялась наверх, вынырнув головой из-под куста можжевельника, когда услышала гулкий треск веток под шагами, быстро приближающимися откуда-то с юга. Не думая, упав всем телом на землю, я оказалась верхней частью туловища под кустом, а нижняя лежала на покатистом обрыве. Положение было удобным, но я не до конца понимала, что именно делаю. Держа в правой руке термос, я смотрела на Шарлотту, лежащую в 15-20 шагах от меня. Она тяжело дышала и судорожно шевелила левой ногой, а я никак не могла заставить себя сдвинуться с места от накрывшего меня необоснованного страха, который буквально приковал меня к кусту, всей своей мощью приколов мое бессиленное тело к земле. Внезапно слева возле головы пристреленного мной парня я заметила чьи-то ноги. Подняв глаза, я замерла. Золото. Аккуратно обойдя труп парня, он подошел к постановающей Шарлотте и опустился на одно колено. медленно приложив к ее сонной артерии два пальца он посмотрел ей в глаза где ты неожиданно прозвучал его сладкий голос очень звонко звучащий из за ветра несущего ее слова прямо в мою сторону не знаю прохрипела девушка ты ведь была не одна тяжело вздохнул золото словно констатируя факт после чего перевел взгляд на труп второго парня я чувствую запах здесь был еще один парень Хрипящим голосом отозвалась Шарлотта, отвлекая внимание металла. Сначала он был с этими двумя. Золото застыл, испытывающий, глядя в глаза девушки. Еще никогда в жизни я не дрожала от страха. Похоже, аресталище научило меня не только убивать. Внезапно Шарлотта закашлялась, и из ее горла сразу же хлынул поток крови. «Я умру», — всхлипнула она, конвульсивно дернув рукой. «Мне очень больно», — начинала плакать она. Все будет хорошо, слегка склонился к моей союзнице золота, после чего положил ладони на ее скулы. Все будет хорошо, послышался тихий жалобный стон Шарлотты, после чего золото резко дернул руками, и моя подруга замерла. Я была уверена в том, что расслышала хруст ее шеи. От ужаса я всхлипнула, но резкий порыв ветра приглушил мою слабость. Стараясь держать вополь из коктейля ужаса боли и ненависти, я изо всех сил впилась зубами в костяшку своего указательного пальца на левой руке, с невероятным трудом душа в себе желание заорать во все горло. Мое кряхтение осталось незамеченным лишь благодаря разбушевавшемуся ветру. Золото медленно поднялся на ноги, после чего поднял лежащий рядом шарлотта с и понюхал его. Последние несколько суток им пользовалась только Шарлотта. так что сейчас я не боялась того, что он почувствует мой запах. Разочарованно выдохнув, металл посмотрел на север и неожиданно рванул в его сторону, сорвавшись с места с такой силой, что скалистая порода под его ногой дала трещину. Я пролежала под кустом без единого движения около 15 минут, уткнувшись лицом в холодный камень, буквально умывая его фонтаном из своих слез. Впервые за все время своего пребывания в руднике и ресталище Я позволила себе заплакать. Я рыдала, словно внутрь себя, проглатывая надрывные всхлипы и льющиеся по губам слезы. Еще никогда в жизни я не чувствовала себя живым трупом. Если бы у меня сейчас была еще одна пуля, я бы наверняка пристрелилась. Стирая слезы со щек, я спустилась вниз к ручью и, сев под колючим оголённым кустом шиповника, замерла. Внутренний голос заставлял меня выпить хотя бы литр воды, чтобы восстановить истощённый водный баланс в организме, и мое тело машинально повиновалось его указаниям. Глотая воду из термоса вместе со слезами, я выпила больше, чем смогла бы в нормальном состоянии, после чего наполнила термос до краев и встала на ноги. Гулко выдохнув, я крепко зажмурилась, после чего подняла глаза к небу и еще раз выдохнув, наконец решилась подняться наверх. Медленно карабкаясь к кусту можжевельника, я смотрела вниз, чтобы заранее не увидеть тройку трупов. Мысль о том, что Шарлотта мертва по моей вине, грызла меня изнутри. Если бы я меньше думала о своих моральных принципах и продырявила голову убийцы Шарлоты, прежде, чем он вспорол ей живот, она бы сейчас была жива. Если бы Шарлотта была на моем месте, она не поставила бы свои принципы выше моей жизни». Осознание этого буквально убивало меня изнутри вместе с моими никчемными принципами. Медленно подойдя к Шарлотте, все еще хлюпая носом и нервно дергая плечами, я опустилась на колени, чтобы вытащить из ее тела свой клинок. Но моя рука дрогнула у самой его рукоятки, и я отстранилась. Эта девушка неоднократно спасала мне жизнь, а я не смогла спасти ее единожды. Из глазного градом покатились слезы. Я начала снимать с бедер союзницы пояс с прикрепленной к нему фляжкой с алкоголем и футлярами, содержащими сюрикены. Кинжал я все же решила оставить Шарлотте, как бы взамен. Накрыв тело подруги окровавленной шкурой барса, я со всей силы топнула правой ногой, призывая свой здравый смысл вернуться в мое тело. Следующие пять минут я хладнокровно шарила по карманам трупов парней, но так ничего и не нашла. Осознав собственную глупость, рюкзак со всем провиантом этих уродов унес с собой третий парень, которого я добровольно отпустила, я поднялась с колен и, не оглядываясь на шкуру Барса, из-под которой торчали руки и ноги моей же мертвой подруги, посмотрела на часы, которые только что сняла с запястья Шарлотты. «Север!» — крутилась в моей голове. «Мне на север!»